66. Бергер находился к югу от с ё д о р т е л ь и Он помахал рукой женщине, стоящей по ту сторону забора. Забор окружал маленький живописный домик в квартале антропософов в е р н е ж е н щ и н у звали э л ь с а Она училась вместе с Моли л Блум в школе. На голове у нее был повязан платок. Атмосфера вокруг напоминала декорации к пьесе XIX века. На мгновение Бергера охватили ностальгические чувства. Что же все-таки такое счастье? Сам он довольствовался тем, к чему он только что устремил взгляд. Вот оно, его определение счастья. Мерина причмокнула и повернула голову. Бергер понюхал ее волосики. Наверное, то, что он сейчас чувствовал, имеет биологическую основу. Его душа представляла собой море вопросов, но встречались и островки ответов. Маленькое существо в с Линге было большим островом в его бесконечном мировом океане. Бергер направлялся в Стокгольм. Рядом с ним расположилась Мирина в новеньком автомобильном кресле. Время от времени они встречались взглядами. В такие мгновения он благодарил судьбу за то, что не погиб во владениях полковника, но только в такие. Служебная машина неслась на всех парах. Бергер надеялся, что Самир и все его коллеги из дорожной полиции сейчас на обеде. Вскоре Бергер был уже у входа в больницу с ё д е р Он пошел по больничным коридорам. При свете они выглядели совсем иначе. Как будто никогда и не были темными. Бергер отыскал нужное отделение, его пропустили и провели в одноместную палату. И вот он уже у постели Ди. Вся тумбочка уставлена цветами, к одной из в а с прислонена фотография л ю к к е разрисованная сердечками, а к самому большому букету прикреплена карточка: "Ты любовь всей моей жизни, твой Йонни". Ди н и спала. Бергер присел на стул рядом, взял ее за руку. Только когда она повернула к нему голову, он увидел, насколько она накачана о б е з б о л и в а ю щ и м и В ту же секунду он понял, как много она для него значит. Сэм, прохрипела она. Это я, ответил он. Хочешь верь, хочешь не верь. У тебя на груди кто-то висит, сказала она. Ты ее знаешь, рассмеялся Бергер. Ты ведь спасла ей жизнь. Только это меня и поддерживало, произнесла Ди и протянула руку свободную от капельницы. Медленно и сосредоточенно погладила Мерину по голове. Я пройду весь этот а д вместе с тобой, сказал Бергер. Я всегда буду рядом. У меня тут был ангел. Серьезно проговорила Ди. В аду ангелов не бывает. Ангел сказал, что операция прошла успешно. Ангелы по-прежнему существуют, ответил Бергер, пожимая ее руку. Но бесов больше. Я видела самого отявленного беса, сказала Ди. Я знаю. Он пришел с девушкой. От которой пахло блевотиной, продолжала Ди, глядя куда-то вдаль. Я заметила охранников снаружи, но я не сразу поняла, что это Надя. То, что он ей говорил, тьфу, это продолжалось не меньше часа. Оказалось, что прошла целая вечность. Бергер поморщился. Ты проявил а удивительную силу там подаркой, Ди. Ты знаешь, что пнула его левой ногой, когда он уже отрубил тебе правую? Ди как-то странно засмеялась, хотя, наверное, это просто слюна попала в горло. Дважды подтвердила она чисто рефлекторно, не раздумывая. Бергер улыбнулся, помолчал. В молчании она тоже прекрасно проявлялась, солидарность. В этот раз он обошелся с д и жестко, жестче, чем когда-либо. Они пока точно не знают, когда я снова смогу ходить, сказал Ди. Впереди реабилитация. Реабилитация, улыбнулся Бергер. Понимаю. Но ты будешь ходить, будешь бегать, Ди, прыгать, как длинноногая лань. Сексист, сказал Ди. И да, они посмеялись вместе. Он увидел еще один островок в своем океане неопределенности. Этот островок назывался дружбой. Только сейчас он понял это по-настоящему. Казалось, что Ди очень устала и вот-вот отключится. Долгое время Бергер видел лишь белки ее глаз. Он встал, не отпуская ее руки. Стоило ему подняться, как взгляд Ди тут же оживился. Мы должны оказать сопротивление, сказала она, заплетающимся языком. б е с ы наступают, и мы должны дать им отпор. Знаю, сказал Бергер, рассматривая ее правую ногу. Нога была помещена в н у т р ь какой-то конструкции. Вокруг ноги... Ниже колена был намотан странный толстый бинт. Хорошо, что ты левша, пошутил Бергер, но она уже спала. Бергер осторожно погладил повязку на правой ноге д и и вышел в коридор. На этот раз он не стал блуждать, спросил медсестру и получил четкий ответ. Идти надо было далеко, но Бергер нашел нужное отделение с первой попытки. Она стояла у своей кровати, готовая с вещами. Она стояла к нему спиной. Он долго смотрел на нее. Было в ее фигурке что-то магическое. А потом она обернулась и увидела м и р и н у бросилась к ней. Бергер расстегнул слинк и положил дочку на кровать. Бергер наблюдал за о б щ е н и е м м а т е р и с дочерью. Это было потрясающе, но он не был пассивным наблюдателем. Он тоже участвовал, проживал эти минуты с ними. Наконец-то жил. Бергер помог Глум застегнуть слинг. Они пошли вместе по светлым коридорам, полная противоположность его ночным хождениям. Они вышли на больничную парковку, отыскали свою машину. Блум чуть не сел а в детское кресло. Ты купил детское сиденье, сказала она. Хочешь сесть за руль, спросил Бергер. Она засмеялась. Я все еще слаба, но спасибо, что предложил. Автомобиль тронулся. Бергер взглянул на часы и поменял маршрут. Куда мы? спросила Блум. Мне бы хотелось свозить тебя в одно место, ответил Бергер. Выдержишь? Она ответила утвердительно, несмотря на слабость. На самом деле Молиблум была самым сильным человеком из всех, кого знал Бергер. Он выехал из города знакомыми дорогами е в 8 о с е м н а д ц а т ь в северо-западном направлении, но не доезжая в Вестероса. Блум свесилась вперед с заднего сидения. Она держала Мерину за руку, не хотела отпускать. Честно говоря, я не знаю, что произошло, сказала она. Последнее, что я помню, как о к а з а л о с ь в ужасно тесном лифте, где пахло рвотой. Потом помню Див в машине скорой помощи. Она выглядела мертвой. Но она ведь жива? Она жива, подтвердил Бергер. Ей пришили отрубленную правую ногу. Впереди долгие месяцы реабилитации. Блум в ужасе взглянула на Бергера. Она отрубила ей ногу? Ты многое пропустила, сказал Бергер. Уверена, что хочешь услышать это сейчас? Уверена, ответила Блум. И он рассказал ей все, ничего не у т а и в а я Она узнала о смерти полковника, о смерти Нади, о смерти Ивана, о серьезном ранении Ди, о духе абсолютного зла в наше время. Молли Блум скорбелла. Она была знакома с Надей. Они успели привязаться друг к другу, почувствовать друг друга, понять друг друга. Молли понимала также всю глубину отношений Нади с Иваном. Обоих судьба не баловала, но они сумели обрести жизнь заново, начать все сначала на истинной свободе, а вместо этого погибли в свободе. Бергеры и Блум почти приехали. Бергер свернул с трассы. Местность вокруг казалась все менее заселенной. Они подъехали к небольшой площадке, откуда уходила тропинка в лес. припарковались кое как. Ты по-прежнему хочешь нести ее в слинге? – спросил Бергер. Теперь, наверное, твоя очередь, – ответил а б л у м Они продирались сквозь неожиданно густой лесной массив. Бергеру показалось, что в том месте, где закончилась тропинка, он узнал свои собственные следы. Они вели прямо к лесной опушке. Оказавшись на поляне, они присели на корточки. Сквозь редкие кустики хорошо просматривалось футбольное поле. Играл подростковый состав сборной Энчопинга. Бергер молча п р и г н у л с я поддерживая головку Мирины. Блум внимательно наблюдала за игрой. Двух игроков она узнала, а Бергер во все глаза смотрел на нее. Заметив это, Блум просияла. Это было так заметно. Он закрыл глаза и почувствовал, как к нему возвращается жизнь. Он смотрел взглядом Блум. Вот Оскар на воротах провел два суперсейва, а вот Маркус в центре поля отдал классный пас. В результате Эндчопинг все равно проиграл с довольно большим разрывом в счете. Как будто это имело какое-то значение. Это все равно не означает, что у нас есть будущее, сказала Блум, когда они возвращались. Бергер лишь улыбнулся. Уже у машины Мирина начала плакать. Бергер принялся рыться в сумке, которую ему передала э л ь с а и в которую он засунул бутылочку с грудным молоком. Он перелил молоко в рожок и протянул Блум. Но она к тому времени уже во всю кормила малышку грудью. Он чувствовал себя совершенно неопытным отцом. Может быть, ему предоставится возможность стать лучшим папой. Куда мы теперь? – спросил он. Есть одно место, – ответила Блум, подняв на него глаза. О нем не знает ни один живой человек, кроме меня. Это мое прибежище. Последний форпост, моя берлога. Бергер сидел на корточках перед автомобилем и наблюдал за процессом кормления, происходящим на заднем сидении. Твоя берлога? переспросил он. Ты там провела всю беременность? Я съездила в Брюссель, сняла видео в аэропорту, а потом вернулась домой с фальшивыми документами. Жила в берлоге, пользовалась наличными. Понятно, сказал Бергер. Поехали. Где это? На улице Эульсгатен в районе с ё д е р м а л ь м Улица, которую никто не знает.